«Что случилось?» — спросила его пани Повондрова, вдевая нитку в иглу. «Да все эти саламандры!» — ответил Повондра отец. «Вот здесь напечатано, что за последний квартал их было продано 70 миллионов штук». «Это много, правда?» — спросила пани Повондрова. «Еще бы! Это, матушка, потрясающая цифра! Подумай только, семьдесят миллионов!» Пан Повондра покачал головой.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 «И слушай внимательно, когда с тобой говорит отец!» «Да, папочка», — буркнул Франтик с несчастным видом. Павондро отец откашлялся. дай ко мне, матушка, ножницы. Надо бы вырезать это из газеты, чтобы оставить после себя какую-нибудь память». Так пан Павондро начал собирать газетные вырезки о саламандрах.